Тем не менее, оно не только красовалось на афише, набранной огромными буквами, но дирекция выставила рукопись на всеобщее обозрение в фойе Пантеона. Александр в гневе набросился на Порше. Тот защищался как мог, уверяя, что лучше иметь большой успех в захудалом театре, чем с треском провалиться на сцене комедии Францес. Этот неотразимый аргумент утихомирил ярость Дюма. Впрочем, опасения его не оправдались. Поль Джонс и в самом деле шел с успехом. И сборы были хорошие. 60 представлений принесли 20 тысяч франков прибыли. Увы, радость была преждевременной. Этого оказалось явно недостаточно, и нынче Александр опять сильно нуждался в деньгах. Ради того, чтобы набрать денег на оплату своих квартир, пособия нынешним или прежним любовницам, жалования слугам, подарки, цветы актрисам, исполнявшим роли в его пьесах, и на кое-какие собственные расходы, он обратился к давнему покровителю Иды Жаку Даманжу, богатому предпринимателю, делом которого была осенизация, а главным увлечением — литература и театр. Роскошный осенизатор согласился дать в долг оказавшемуся в отчаянном положении писателю большую сумму денег, при условии, что тот гарантирует возмещение суды из своих гонораров. Связанный этим кабальным договором, Александр отныне должен был исписывать ежедневно еще больше страниц и делать это еще быстрее прежнего. Началась бешеная гонка. На рабочем столе росла гора рукописей, планов, всевозможных заметок. Дюма лихорадочно, словно искатель кладов перескакивал с одного сюжета на другой. Новеллы, путевые заметки, новая драма Алхимик, за которую он взялся в соавторстве с Жераром Денервалем, перо его не знало устали. Тут уместно вспомнить, что за два года до того Александр добился от герцога Орлеанского создания второго французского театра — театра «Ренессанс», в котором должен был идти исключительно романтический репертуар, и который возглавил журналист Антенор Жоли. Решено было, что на афише будут чередоваться пьесы Гюго и Дюма. Это, несомненно, должно было привлечь публику — с такими авторами зал не будет пустовать. Сезон 1838 года открылся в Ренессансе 8 ноября пьесы «Рюи Блас», и теперь следовало незамедлительно обеспечить на смену драме Виктора низданную пьесу Александра. Времени было мало, ида, снова воспылавшая страстью к подмозгам, приставала к любовнику с просьбами написать для нее подходящую роль. Тут к Александру как раз и явился присланный Жераром де Нервалем Безвестный соавтор по имени Агюст Макке, 25 лет отроду, сочиненный им драмой Карнавальный вечер. За неимением лучшего дюма за нее взялся, быстро переписал, сменил название. Карнавальный вечер превратился в Батильду. И вот уже сияющая ида дебютирует 14 января 1839 года на сцене Ренессанса в главной роли. Правда, большого успеха не случилось, но и провалом это назвать было нельзя. Как бы то ни было, Александр, обычно проявлявший себя куда более тщеславным, на этот раз вполне удовольствовался тем, что выпало на его долю. Но почему? Дело в том, что к этому времени у него в голове зародился новый, еще более честолюбивый, чем прежний замысел. Теперь он мечтал взять реванш комеди «Францесс», Мечтал об успехе, который заставил бы забыть обидную неудачу Калигулы, Порывшись в своих бумагах, Дюма искал пьесу в двух актах, которые ему принесли четыре года назад, в надежде, что он сможет что-нибудь из нее сделать. В то время он не нашел в ней ни художественных достоинств, ни признаков коммерческого успеха. Перечитав ее сейчас, изменил мнение. «Написано неуклюже», — решил он. Но есть великолепный материал для неожиданных поворотов сюжета. Главное — хорошо приготовить соус, под которым все это можно подать. В его изложении сюжет выглядел так. Молодая девушка не ночует дома, потому что идет на свидание со своим отцом-узником, а на завтра, поскольку она не может признаться в том, где провела ночь, репутация ее погублена». Беда была в том, что, на его взгляд, сюжет выглядел скорее комическим, чем драматическим, а французский театр больше всего заинтересован в драме, в которой, по общему мнению, Дюма особенно силен. Ну что ж, мало ли кто в чем заинтересован, придется заставить в конец заштамповавшихся актеров делать то, что надо ему. И отказавшись от неистовства и слез, которые принесли ему славу, Александр взялся сочинять легкий и забавный водевиль в пяти актах. «Мадемуазель де Бель-Иль». Прошло несколько дней, и пьеса была готова. 15 января 1839 года автор прочел ее актером французского театра, и она была единогласно принята. Для того, чтобы придать этому событию большую значимость, Дюма рассказывал повсюду будто пересказывал комитету мадемуазель де Бель-Иль, когда еще ни одной строчки не было написано. Подобным хвастовством он никого не мог обмануть, однако оно способствовало поддержанию легенды о безмерно талантливом и отчаянно дерзком Дюма. И сразу же встала трудная и щекотливая проблема распределения ролей, Все молоденькие актрисы, которые могли претендовать на амплуа героини, пришли в волнение. Кому? Кому из этих барышень посчастливится заполучить роль, давшую название пьесе? Роль мадмуазель де Бель-Иль? Надеялись все, но все и обманулись в ожиданиях, забыв о том, что во французском театре опыт и стаж нередко ценились куда выше «молодости и свежести». Мадемуазель Марс, несмотря на свои 60 лет, заявила, что вполне способна перевоплотиться в добродетельную и невинную двадцатилетнюю девушку. Даже если ее внешность не соответствует персонажу, внутренне она полностью с ним сольется. Никто не осмелился ей противоречить, в том числе и Александр, довольный тем, что в его пьесе будет играть такая великая актриса — Пусть даже роль совершенно ей не подходит.